п р и л о ж е н В данном разделе помещены материалы, позволяющие лучше понять труды и заботы преподобного Сергия Радонежского как настоятеля Троицкой обители и вместе с тем как выдающегося церковно-политического деятеля своего времени. Первыми помещены извлечения сочинений о монашестве одного из отцов церкви, Василия Великого, около 330 г. 379-й год. Архиепископа Кесарии Кападокийской. Наставление Василия Великого можно было найти практически в каждой монастырской библиотеке средневековой Руси. Крупнейший философ и богослов своего времени, горячий борец с ересями, великий кападокиец, выступил как создатель одного из первых общежительных монашеских уставов. «Наше православное греко-российское монашество», — писал историк русской церкви Голубинский, — «есть монашество по уставу Василия Великого, так что Василий Великий должен быть признаваем нашими монахами за их учителя по преимуществу и по превосходству». Мысли Василия Великого о монашестве, равно как и сама светлая харизматическая личность святителя, ярко отразились в его богатом эпистолярном наследии. Ниже мы публикуем три его письма, два из которых содержат рассуждения об и н о ч е с т и а т р е т ь е ответ на обвинение в ереси, высказанное кем-то из недругов Василия. В этих письмах святитель является во всем своем блеске литературного таланта. Долгая и драматическая борьба вокруг митрополичии кафедры, начавшаяся после кончины митрополита Алексея 12 февраля 1378 года, породило целый ряд страстных публицистических произведений. Одно из них – послание митрополита Киприана к а г у м е н а м с е р г и ю Радонежскому и Федору Симоновскому. Потерпев неудачу в своей дерзкой попытке явочным порядком утвердиться в Москве, литовский митрополит Киприан 23 июня 1378 года шлет своим к о р р е с п о н д е н т а м кипящие гневом послание с описанием унижений, которым подверг его московский князь Дмитрий Иванович. В конце концов князь распорядился под стражей выслать незваных гостей из своей столицы и сопроводить их до литовской границы. Очутившись на свободе, Киприан взялся за перо и дал волю своим чувствам. Он горько упрекает обоих игуменов за то, что те уклонились от прямого выступления в его поддержку. Однако примечательно, что упрёки не переходят в брани проклятия. Митрополит явно не хочет разрывать отношения и даёт понять, что продолжает считать Сергия и Фёдора своими сторонниками. Несомненно, Киприан рассчитывал, что это послание станет известно не только адресатам, но и всем его доброходам в Москве. Поэтому он ищет подтверждение своей правоты в священном писании и прибегает к эффектным приёмам византийской риторики. При всей эмоциональности послание тщательно продумано и отшлифовано. С мятежом в о с в я т и т е л ь с т в е связана и уставная грамота Суздальского архиепископа Дионисия Псковскому Снетогорскому монастырю. Новейшие исследователи датируют его февралем 1383 года. Отправившись в Константинополь, В 1379 году, для участия в борьбе за м и т р о п о л и т и ч й престол, епископ Дионисий через несколько лет вернулся на Русь уже в сане архиепископа и в качестве доверенного лица экзарха, патриарха Нила. Очевидно, ему поручено было ознакомиться с состоянием церковной и м о н а ш с к о й дисциплины во б с к о в е жители которого постоянно жаловались на произвол и небрежение со стороны их прямого духовного главы новгородского архиепископа. В Снетогорском монастыре Дионисий обнаружил вопиющее нарушение правил общего жития. Желая покончить с этим, архиепископ от имени патриарха постановляет «От сели!» В монастыри всем ч е с т ним, ничтоже своего, ни игумену, ни братье, но все отдать и Богу, и святей Богородице в монастырь. Не есть и в келье, не пите, не у к е л а р и просите, а к е л р ю не дайте, ни ключнику не д а т и никому же ничего же без игуменного снова. Есть же и пите в трапезе вкупе всем». о п р о ч же тряпезе не ясти не пити никак уже ни до обеда ни пообедих, а до п ь я н а н е каже не пити. А о д е я н и е потребные матью игумена, обычные, а не немеческих с у к о н А на службу и иде же, аще последь мниха, без ослушания доидет. А без благословения игумена никак уже не ходить никуды. «Послушание же покорение имейте во всем игумену, аще кто впреки начнет глаголать и игумену и вздвигать и начнет свары, заперт таково и д будет в темнице, донде же покаяться». Из этих постановлений можно представить реальную картину тогдашней жизни с н е т о г о р с к о г о монастыря, имущественная духовная обособленность каждого инока, заносчивость, бесчинство и пьянство монастырской верхушки. Очевидно, эти пороки в той или иной степени были присущи большинству тогдашних русских обителей. Монастырская реформа митрополита Алексея и преподобного Сергия Радонежского подняла иноческую жизнь в северо-восточной Руси на новую высоту. Однако по мере ухода в лучший мир первых х ревнителей общего жития все понемногу стал о возвращаться на круги своя. Проблема поддержания уставных порядков – в общежительных монастырях становилась все более актуальной. Об этом свидетельствует уставная грамота митрополита Ионы, архимандриту и братья Некоего монастыря о соблюдении общежительного устава. Время написания грамоты – конец сороковых годов XV -го века. Митрополит предписывает игумену избрать по согласованию с братьей главных должностных лиц монастыря и строго сохранять уставную общую трапезу. Инокам, под угрозой конфискации имущества и изгнания из обители, запрещается торговать или села строить себе на собину для собственного дохода. Разложение общего жития в кино их сильно способствовало наличие многочисленных монастырей традиционного, о с о б о жительного устава. Уклад жизни в этих обителях отчасти изображен в уставной грамоте е м и т р о п о л и т а и о н и Феодосия, Филиппа, в некий Келиотский монастырь. Время ее написания – третья четверть XV века. В грамоте устанавливаются общие принципы распределения доходов среди обитателей особняка. Архимандрит получает свою половину. Половина от второй половины положена монахам, имеющим сан священника или дьякона. Это монастырская элита, возвышающаяся над рядовыми иноками. Впрочем, высокие доходы архимандрита и священнослужителей обусловливают их высокий вклад в платежи в пользу архиереи. Примечательно, что рядовая братья не участвует в разделе доходов, получаемых от всякого рода церковных служб.